Глава 46 Я ни черта не понимаю. Услышанное не подчиняется никакой логике. Что, блядь, значит, от нас с Ярославой? Сойка бедствует настолько, что скидывался с ней на подарок? Спасибо, друзья. Лёлик пожимает руку Артёму и, не заглядывая внутрь пакета, кивает за стол. Давайте, присаживайтесь. Говорите официанту, что будете пить. Ну, короче, вы и так всё знаете. Я продолжаю изо всех сил напрягать мозги. Что-то тут не складывается. Почему его не удивляет тот факт, что эти двое вручили ему совместный подарок, и какого хрена он ведёт себя так, будто ему неловко? Всё встаёт на свои места, когда Ярослава, поймав мой взгляд, напряжённо улыбается и слегка пожимает плечами. Это движение я трактую как «так вышло, извини». Речь здесь, конечно, не о покупке подарка в складчину. Она пришла сюда с сойкой. То есть они пришли как пара. Я пытаюсь выдохнуть из груди застрявший воздух, но не выходит. Он бухнет в лёгких и раздирает грудь. Ты как? Это Лёлик, судя по виду, и ему не по себе. Пытаюсь понять, что ты мне вискарь подмешал, если у меня начались такие глюки. Пытаясь шутить я, чтобы не выглядеть в этот момент слишком уж жалким. я сам вообще ни хрена не понял, начинает быстро тараторить он. Ты только не думай, что Ситот обо всём давно знают, и только тебе не говорили. На Богдана глянь, он тоже охуел. Я не хочу смотреть на Богдана, как и на самого Лёлика. Последний, мастер сочувствия, а мне этого не нужно. Всё, что мне сейчас хочется, это понять, почему не Лёлик, Горлик, Богдан, Алик, да кто угодно. Но почему именно Сойка? Почему, в конце концов, не я? Я на днях Матео перекусить заезжал, и там их вместе увидел. «Расспрашивать ни о чём не стал, но прифигел, конечно. Потом подумал, мало ли, может, по-дружески общаются. Тебе ещё думал сказать, но ты же сильно занятой был. Не знал, что они сюда вместе придут». На каждую его фразу я киваю, как болванчик, и делаю глоток за глотком. Виски постепенно притупляет шок, или как там можно ещё назвать то, что я испытал, и одновременно с ним растёт желание курить. «Привет!» Оторвав взгляд от пустого стакана, я смотрю сначала на протянутую руку, а потом в глаза сойки Стоит серьёзным лицом, будто мириться пришёл. «Привет». Сделав над собой усилие, я жму его ладонь. Сегодня день рождения Лёлика, и вести себя как обиженная сучка не хочется. Какая сейчас разница, кто и кого тогда оскорблял? Если её это не смущает, то почему меня должно? «Мир?» Я усмехаюсь. Это тебе было нужно, чтобы снова стать нормальным человеком. Реабилитация за случай с Женей? Без проблем. Я убираю руку в карман и делаю знак официанту, чтобы принёс ещё один виски. Ярослава, сидящая за столом, напряжённо за нами наблюдает. Чувствую себя полным идиотом. Коза ты, -то, В тот вечер, когда я ему по роже за тебя съездил, ты со мной сексом заняться собиралась. Курить хочется всё настойчивее, сильнее разве что желание очутиться дома. «Алик!» — выкрикиваю я и, поймав его взгляд, складываю пальцы галочкой. «Есть сигареты?» Встав, он ощупывает карманы и выуживает оттуда пачку. Я забираю её целиком на случай, если одной окажется мало, и никому ничего не сказав, иду к выходу. Сигаретный дым ещё никогда не казался мне таким одновременно горьким и сладким. Выдувая струю за струёй, я беззвучно смеюсь. «В чём смысл, а?» Снов этих и того, что она теперь живёт рядом, но встречается не со мной. Это вроде кейса такого, мол, пока ты ищешь смысл в происходящем, его просто нет. Хотя, возможно, моя роль в этом абсурдном спектакле заключается в том, чтобы привести её сюда и дать шанс стать счастливой. Если так, то надо признать, что к подобному альтруизму я был не готов. Вот что за девка, а? Больше 20 лет изводить меня во снах, а потом устроить вот такое. Я оказался прав насчёт того, что мне не хватит одной сигареты, потому как, выбросив окурок, рука сразу тянется за второй. Мне необходимо ещё немного времени наедине с собой, чтобы порассуждать и позлиться. И стоит мне чиркнуть колёсиком зажигалки и ощутить новое першение в горле, позади раздаётся стук распахнувшейся двери. Я машинально на него оборачиваюсь и, увидев Ярославу, А чего-то даже не могу удивиться. Видимо, на сегодня исчерпал удивляющийся лимит. «Привет», — говорит она, заламывая руки за спину. «Куришь?» Ничего не ответив, я глубоко затягиваюсь. А то ты не видишь коза. «Постою рядом. Давно тебя не видела».